Глава двадцать вторая Алла Нор. Понравились дриады? Уверен, понравились. Вот помню, как-то застрял я в лесу на месяц, после этого еще год не смотрел на эльфиик. Эх, хорошее было время. Кстати, меня всегда любили ученики за умение выбирать планы для обучения. Магистр светился счастьем за своего ученика. Будто он сам, а не ученик, развлекался с дрядами Ты правильно сделал, раз сам пришел на поляну. Магия камня привязана на тебя и в любом случае вернет в эту комнату даже мертвого. Но только с тем, что надето на тебе. Рассказывай, по трофеям вижу. Прогулка не была простой. Казалось, за время рассказа брови магистра живут своей жизнью. Так часто они взлетали вверх. Пусть даже это только магическая проекция некогда живого мага. Ты меня удивил. Нет, правда, приятно удивил. Вляпался во множество проблем благодаря своей неопытности, но достойно вышел из неприятностей. Больше всего меня беспокоит твой странный способ сражения. Когда сначала ты пытаешься проковырять железкой дыру в брюхе у монстра, и только потом используешь заклинание. — Ничего, я научу тебя, что магу не нужно оружие. Он сам есть оружие. Магистр мне стал доступен третий круг, и увеличилось количество доступных заклинаний на втором и первом круге. Что мне лучше всего выбрать? Конечно, Саю приятно похвала. Но поскорее выбраться из этой комнаты хотелось намного сильнее. — Третий круг? — Очень хорошо, это просто отлично. Третий круг однозначно... Огненный шар. Без данного заклинания тебе просто нельзя называть боевым магом нашей Академии. При достаточной простоте его эффективность трудно не признать. Произносишь заклинание, рукой указываешь направление полета шара. И не забывай, он летит максимум 50 метров, если сам не решишь использовать раньше. После активации в эпицентре происходит взрыв с расходящейся огненной волной на 5 метров. А сколько различных усилений данного заклинания, просто не счасть. Даже на уровне магистра, со всеми усилениями, достойно для применения. Тарулио, недовольно поморщившись, снова использовал артефакт, отчего его проекция немного поблекла. Перед саем на столе появился свиток третьего круга и груда свитков первого и второго. Выберешь, что понравится, и изучишь перед сном. Но советую выбирать после занятий по маг-тактике. К сожалению, при всём могуществе чародеев вы не можете забыть ненужные заклинания. По крайней мере, мне неизвестен такой способ. Так, пора начать обучение, а для этого нам нужен план занятий. Маг, как живой, перебирал какие-то книги и журналы, но ничего не найдя, продолжил. Сперва начнём с того, чему обучают каждого ученика. Что? Какая техника безопасности? Нет, конечно, если ты идиот, тут никакие наставления не помогут. Все равно помрешь. А мы начнем с градации магов или магической этики. Итак, умеешь передавать магическую силу в артефакты и зелья или выучил заклинание первого круга – адепт. Второй круг – ученик. Третий круг – подмастерье. Четвертый круг – маг. Пятый и шестой круг – мастер. в некоторых школах «Старший мастер при достижении шестого круга». Седьмой и восьмой круг «Магистр» или по аналогии «Старший магистр». И последний, девятый круг «Архимаг» «Вершина магического искусства, способна уничтожать целые армии и сражаться наравне с драконами и демонами». Правда, в старых книгах пишут, были и те, кто перешел границу девятого круга. Не знаю, правда или нет, «Сам почитаешь позже». Замолчав, магистр продолжил искать необходимые документы. Наконец, с радостным вскриком, найдя требуемый материал, с помощью артефакта разместил на стене карту. «Сейчас я расскажу об устройстве нашей Вселенной. Все же ты часто будешь покидать родной мир, и эта информация будет полезна. Кто-то видит нашу Вселенную как колесо, кто-то как древо, Не будем впадать в эти крайности. Мы сейчас находимся на первичном плане или просто прайм. Это может быть как одна планета, так и целая звездная система. Почему ты так на меня смотришь? Конечно, я знаю, что такое звездная система. А иногда может состоять из бесчисленного множества миров. Далее идут внутренние планы. Это привычные нам стихии, как огонь, земля, вода и воздух. Некоторые поговаривают, что есть еще планы жизни и смерти, но лично я считаю это выдумкой. Праймы, внутренние планы между собой соединяет эфирный план. Очень странное место, скажу я тебе. Ну и, наконец, внешние планы. В одном из них, Арбореи, ты уже был. Богатство энергии концентрация мощи. Мы лишь пылинки перед могущественными сущностями с внешних планов. Магистр Тарулиеву в следующее занятия еще много рассказывал интересного про планы. По его словам, внутренние планы почти непосещаемы простыми смертными из-за концентрации стихии, которая может убить неподготовленного путешественника. Внешние планы, по его словам, дом для многих богов, демонов, ангелов и бесчисленного множества магических созданий. Различают эти планы по своему мировоззрению. Добро, зло, порядок, хаос и нейтралитет. Но опасность может подстерегать путешественника повсюду. Занятия прерывались только на прием пищи и сон, необходимый Саю. Магистр не любил, когда ученик задавал вопрос или прерывал занятия. По его словам, всю необходимую информацию он ему расскажет или тот сам может почерпнуть из книг. Юноша впитывал знания, которые скопил маг за свою жизнь. И опыт сотен практиков бывшей империи. Тарулио рассказывал много интересного про тактику магов в бою, как одного, так и в группе. Различные полезные ритуалы, как правильно зарядить артефакт и теорию зелья варенья. Не забыл, магистр, про свое задание. Я обещал тебе найти информацию о чародеях с драконьим наследием. К сожалению, информации не так много. Опытные чародеи будут охотиться за тобой в надежде резко увеличить свои силы и обрести всю силу дракона. Истинные драконы будут ненавидеть и убьют при первой же возможности. Разве что кроме вида твоего родителя. А многие жрецы захотят принести в жертву. Что касается мгновенного способа использования заклинаний, стоит признать, твой прошлый учитель не просто так запаниковал. Данная способность присуща архимагам не первой сотни лет, частично демонам, ангелам и тем, в ком течет божественная кровь. Я надеюсь, в тебе ее нет, иначе жить тебе осталось не так долго. Но в любом случае тебе нужно принять какое-то божество в покровителей, и, возможно, тогда твоя жизнь станет спокойнее. В одной из занятий магистр рассказывал, что универсальный маг, как правило, одиночка. В серьезные группы старались брать мага, имевшего специализацию на определенной школе магии. Так он напомнил слова Гарана, который говорил ему о возможном усилении магии и холода в заклинаниях юноши. Перед сном Сай разложил перед собой свитки, сжал голову руками и думал о сложном выборе. В итоге принял решение. Выбрать среди первого круга заклинания защита от добра и зла. В книге про него писалось, что оно поможет усилить защиту и волю против существ с нижних и верхних планов. Из доступных свитков второго круга выбрал «Снежный шквал». Своё первое заклинание «Холода» будет интересно посмотреть на его возможности. И ещё одним стала «Слабость». Название говорило само за себя, ослабляя противника. Не забыл он выучить и заклинание третьего круга «Огненный шар». Осталось дело за малым — проверить на практике выбранные заклинания. На следующий день Тарулио устроил ему практические занятия. По взмаху руки магистра шкаф рядом с одной из стен отъехал в сторону, и перед ним предстала еще одна комната, намного просторнее, чем та, в которой он жил и обучался. В противоположной части комнаты находились различные манекены в доспехах, мишени и металлические листы. Теперь ты каждый день будешь использовать все доступные тебе заклинания и способности дракона в этой комнате. Старайся использовать все, чему я обучал тебя на тактике, комбинировать разные атаки и не забывай про защиту. Ежедневные тренировки помогли юноше понять на опыте действия новых заклинаний и продвинуться вперед в открытии дополнительных ячеек. Часто магистр подсказывал, как лучше применять то или иное заклинание. Оказывается, снаряды волшебной стрелы можно было направлять на нескольких противников, а не как он, все на одного врага. После применения саем снежного шквала магистр большими от удивления глазами посмотрел на него, похвалил и ушел почерпнуть дополнительную информацию, как он сказал об интересном эффекте. По описанию, заклинание должно было создать в небольшой области применения ледяной ветер. В его случае куски льда прошили доспехи на манекенах и покрыли коркой льда многие мишени. Как-то магистр заметил волчонка, с которым соигрался и передавал свою жизненную силу. Усиливая связь с духом, также показывал трофея в надежде, что тот примет дар и увеличит свою силу. Фамильяр — это бесполезная трата времени, игрушка для наивных дев и слабенький разведчик. Лучше потратить время с пользой на изучение новых заклинаний. Да, кстати, мы не посмотрели свои трофеи. Давай, показывай. Сегодня разрешаю использовать все заклинания первого круга под определение. Сайда, став рюкзаки, начал выкладывать оттуда все трофеи с последнего похода, используя заклинание определения на магических предметах. Длинные меч и копье были магическим оружием первого уровня. Именно то, чего так сильно не хватало юноше в последних битвах. С таким оружием он уже смог бы пробить защиту многих тварей. Кольца давали возможность запомнить по дополнительному заклинанию второго круга, а жерелье наделяло защитой от огня. Назначение рун на свитках он так и не понял, хотя раньше всегда мог прочитать название. «Очень хорошо, хотя я и не понимаю твоей тяги к оружию. Когти дракона уже сейчас равны оружию первого уровня, а со временем станут еще сильнее». Кольца надевай прямо сейчас же, каждое кольцо на отдельную руку, иначе они могут уничтожить друг друга. Так же и с амулетами. Такова специфика артефактов. А вот ожерелье вообще обязательно к ношению. Я смотрю, у тебя уже висит амулет. Что он делает? Такое чувство, что магистр уже в голове рассчитывал, сколько стоит все это добро. Этот амулет у меня с самого детства, я ни разу не пытался его определить. Как? Ты носишь на себе вещи, которые не определил? Ученик, чем ты меня слушаешь? Я же рассказывал тебе о проклятых предметах, которые могут каждый день приближать тебя к гибели или захватить твое сознание. Немедленно опознай предметы. Если у тебя кончились попытки, возьми свитки опознания. Гнев магистра, как грозовая туча, висел над Саем. Амулет — единственное напоминание о моей матери. Я его не сниму, чтобы не делали другие ожерелья. Редкая упертость была присуща юноше в обоих мирах. Все же взял в шкафу два свитка опознания и применил на и пояс, найденный еще при испытании. Пояс давал защиту от обычного метательного оружия, как и говорил дед, но еще дополнительно давал небольшую защиту от ударов. Амулет никак не поменялся. После определения информации о нем предстало только в виде десяти пустых строчек. Рассказав об увиденном магистру, не дождавшись ответа, повернулся и увидел утонченного эльфа с открытым ртом. «У тебя были очень хорошие родители. Понимаешь, все, что мы сейчас называем артефактами, по сути, просто инструменты. А вот такие вещи — вершина искусства. Ничем не могу помочь, я про такое читал только в мифах. Надеюсь, ты сам разберешься когда-нибудь». Знаю, что возможности амулета откроются по мере увеличения твоей личной силы. Занимайся далее сам. Мне надо подумать. Как только Сай после ежедневных тренировок смог произносить три заклинания третьего круга, то подошел к магистру с давним вопросом. «Магистр, я вижу, что ваша проекция становится все более прозрачной. Как я могу помочь вам?» «Ученик, кристалл-накопитель моего артефакта уже очень старый начал разрушаться. Он не был рассчитан на такое время. Сейчас его бессмысленно наполнять энергией. Наоборот, разрушение произойдет только быстрее. Как ты, наверное, уже понял, нужен новый. Только очень мало мест, где делают именно такие». Магистр не знал, как сказать Саю, что ему срочно нужна его помощь. — Я готов вам помочь, учитель. Все равно мне пора проверить новые заклинания и купить свитки. Ваши свитки третьего круга мне совершенно не подходят. — Хорошо, тогда я, как твой учитель, считаю. Пора закрепить твое обучение, отправив в новый план. — Так, что же выбрать? — Пандемониум сходишь, но не сейчас. А Херон загребут на кровавую войну. В Сантил сам как-нибудь сходишь, как почувствуешь свою силу. — Точно. Внешние земли – вот то место, которое ты должен посетить. Тебя должно перенести ближе к торговым вратам, но я не уверен в этом. Сегодня отдохни, забери рюкзак, завтра отправление. Есть одно отличие. Вторая отправка идет уже ровно на неделю. Займи себя чем-нибудь там и, главное, выживи. Обойдусь без нового кристалла или придумаем другой вариант. Обязательно прими посвящение Богу и, пожалуйста, не геройствуй. внешние земли. В этот раз не было буйства красок и запахов, мягкой травы и тихого шелеста листвы. Все было очень печально. Во-первых, он был по пояс в мутной воде с ужасными насекомыми и безбашенной рыбой, пытающийся вцепиться в его тело. Во-вторых, вонючий запах тины и гнили был невыносим для его носа и желудка. Но и в-третьих, На него агрессивно двигалась жуткая морда рептилии, раскрыв пасть, полную острых зубов. Не так он представлял встречу в новом плане. Нет, конечно, полураздетых дряд вряд ли стоило ожидать, но это совсем ни в какие ворота. Применив со злости снежный шквал, с удовольствием наблюдал за разлетающимися кровавыми ошметками монстра. Заклинание даже заморозило небольшой пятачок воды, на которую он с удовольствием встал, чтобы осмотреться. Куда бы он ни кинул свой взгляд, повсюду было бурляще от разных тварей болото, с маленькими островками суши, и только вдалеке виднелся редкий лес. Точно что-то не так с телепортом магистра. Сай быстро поплыл в сторону леса, отбиваясь от болотных тварей, которые своими зубами, клешнями и когтями пытались оторвать хоть кусок от его тела. Когда количество преследующих тварей стало больше десятка, он доплыл до ближайшего островка и кинул в воду полную монстров — огненный шар. Сай, конечно, видел на тренировках против манекенов взрыв и волну пламени от данного заклинания. Но на живых противниках всё выглядело по-другому. В эпицентре взрыва две рептилии, очень похожие на более агрессивную форму земных варанов, разорвало на куски. Часть когтистой лапы долетела даже до него, а огненная волна прожарила остальных монстров до корочки, отчего множество туш всплыло на поверхность болота. Теперь местным тварям хватит жареного мяса на некоторое время, а лучше поплывет к лесу, пока остальные заняты незапланированным обедом. После удачной битвы его больше никто не трогал до самого леса, где он смог дать отдых телу после заплыва. Вызвав волчонка, который смотрел на него с укором в глазах, извинился, что давно не вызывал в реальный мир, и попросил разведать обстановку. Волчонок явился через несколько минут, вцепился в его штаны и куда-то потащил, одновременно передавая образ человека подобных ящеров, ожидающих кого-то в засаде. Выбежав из леса, Сай увидел начинающуюся битву. Несколько сотен ящеров с копьями и щитами выбежали из леса на караван из трех десятков повозок и где-то с полсотни охраны. Стрелы и редкие одиночные заклинания выбивали десятки врагов из атакующей массы, но этого явно было недостаточно. Остальные охранники встали в строй, выставив вперед щиты в ожидании противника. Юноша думал, стоит ли ему встревать в незнакомую обстановку, как его вопрос был решен отрядом ящеров, с яростным ревом заметивших его. Как всегда повезло, подумал Сай.